Глава двадцать седьмая. Вперёд! Сюда, тот! Мэнчи поскакал вокруг очередного утёса. После спачьего лагеря местность с каждым шагом делалась всё более пересечённой. Лес уже пару часов как вспух холмами, и мы бежали то вверх, то вниз, то опять вверх, и местами это уже был не бег, а хорошо, если ходьба, да и то не небыстрая. Взобравшись на вершину следующего, я окинул взглядом целый волнистый пейзаж, укрытый лесом. Некоторые холмы настолько крутые, что проще обойти, чем перейти. Река с дорогой змеями петляли между них справа от меня и довольно далеко, временами вовсе пропадая из виду. Даже со всеми пластырями, из сил выбивавшимися чтобы меня починить каждый шаг стрелял мне в спину и в голову так что то и дело приходилось останавливаться а то и опорожнять и без того совершенно пустой желудок но мы все равно продвигались вперед быстрее думал я про себя двигай быстрее тот хьюит они все равно уже получили фору в полдня а может даже и полтора и я понятия не имел, куда они движутся или что аран намерен там делать, так что мы просто шли. «Ты уверен?» — все время допрашивал я Менчи. «Туда!» — неизменно гавкал он в ответ. А вот что точно не имело никакого смысла, так это то, что идти приходилось в ту же сторону, куда мы с Виолой и так собирались. Вдоль по реке, подальше от дороги, на восток, к убежищу. Ума не приложу, с какой стати Аарону туда понадобилось. Почему прочь от армии? Но именно туда вели их следы, и туда мы по ним шли. Мы шли всю середину дня. Вверх по холмам, вниз по холмам, но так и так вперед, через лес, который с широколиственного равнинного постепенно обратился в более игольчатый, высокий и стрелообразный. Деревья здесь даже пахли по-другому. Остро, едко так что я ощущал вкус воздуха на языке. Мы с Менчи перепрыгивали через ручьи и речушки, питавшие большую реку. Я иногда останавливался наполнить фляги, но потом мы продолжали путь. Я пытался не думать, совсем. Держать концентрашию на цели, на виоле, на том, чтобы ее найти. Не вспоминать, как она выглядела, когда я убил Спакла как она боялась меня, как пятилась, словно я мог причинить ей какой-то вред, и как испугалась, когда Аран схватил ее, от меня не было никакой пользы. И про шум спакла я тоже старался не вспоминать, и какой в нем был страх, и какое удивление, что его убивают, вот так, ни за что, ни про что, за то, что он просто рыбак, и как хруст прошел вверх по моей руке, когда нож воткнулся в тело, И какая тёмная красная кровь у него была, когда текла на меня. И это непонимание, растерянность хлестали из его шума в мой, когда он умирал. Умирал. Умирал. Уми... Нет, я не думал об этом. Мы шли вперёд, шли вперёд. День миновал, свечерело. Лес и холмы, видимо, решили не кончаться. К тому же возникла новая проблема. Еда? Тот? Еды никакой не осталось. — проворчал я, оскальзываясь на грязи по дороге с холма. «Для себя у меня тоже ничего нет». «Еда?» «Даже не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз ел. И спал за заодно тоже, если на то пошло, потому как обморок за сон не считается. И сколько дней мне еще быть мальчиком, я уже тоже запутался, хотя могу точно сказать, что мужество никогда еще не ощущалось таким далеким». «Белка!» Заорал внезапно Мэнчи и припустил вокруг ствола очередного игольчатого дерева, ломясь через разросшиеся внизу папоротники. Никакой белки я даже заметить не успел. Но сверху слышалось пёс-вертун, а снизу белка, и сверху вертун, вертун, вертун, а потом всё разом заткнулось. Мэнчи выпрыгнул из папоротников с из пасти белкой. Куда крупнее и коричневее, чем наша с болота. Он гордо плюхнул её на землю передо мной. Костистый кровавый комок. И я как-то моментально перестал быть голодным. Еда. Хорошо, мальчик. Я смотрел куда угодно, только не на добычу. Можешь съесть её сам. Я потел сильно больше нормального. И пока Менчо приканчивал ужин, выпил несколько больших глотков воды. Мелкий гнус клубился вокруг почти невидимым облаком, так что приходилось всё время отмахиваться. Я снова закашлялся, игнорируя боль в спине и боль в голове, а когда Мэнчи наелся и был готов двигаться дальше, я встал, покачался чутка, но двинулся. «Иди, тот хьюит просто продолжай идти. Спать я не рискнул. Аарон наверняка не спит, и я не буду. Вперёд, вперёд!» Наверху проходили облака, вставали луны, проглядывали звёзды. Я не замечал. скотившись к подножию очередного холма, я буквально тараном прошёл через стадо, вроде бы оленей, только с какими-то совершенно другими рогами, не как в Прентестауне. Да и всё равно они кинулись от нас с разбрехавшимся мэнче прочь, через чащу. Не успел я ещё толком понять, что они вокруг. Дальше, сквозь полночь, за полночь, 24 дня осталось, или 23. За весь день мы ни разу не слышали ни шума, ни новых поселений, да и видно ничего не было, даже когда между деревьями в отдалении мелькала река или дорога. Но вот на вершине нового лесистого холма луна висели ровнёхонько над головой. Я, наконец, различил человеческий шум. Ясный как день. Мы припали к земле, хоть стояла ночь. Я обвел взглядом горизонт. Луны висели высоко. На двух отдельных прогалинах на холмах впереди стояли две длинные хижины. Из одной слышался путанный шум спящих мужчин. Джулия. И верхом на лошади. И скажи ему, что нет. И вверх по реке прошлым утром. И еще всякое бессмысленное потому что спящий шум, он самый странный. Из второй хижины шло молчание. Мучительное молчание женщин. Я его даже отсюда чувствовал. Мужчины в одной хижине, женщины в другой. Наверняка это такое решение, чтобы все могли нормально поспать, но прикосновение женской тишины снова напомнило мне о Виоле, так что мне пришлось даже привалиться к дереву и так постоять немного. «Но где люди, там и еда», «Ты сможешь найти след опять, если мы с него сойдём?» – прошептал я, давясь кашлем. «Найти след!» – очень серьёзно гавкнул Менчи. «Точно?» «Тот пахнет!» – объяснил он. «Менчи пахнет!» «Тогда веди себя очень тихо!» Мы осторожно двинулись вниз по склону, как можно тише скользя среди деревьев и подлеска, пока не выбрались на дно лощины. Оба дома спали на холме выше нас. Я так и слышал, как мой собственный шум течет в мир, горячий, несвежий, как пот, который непрерывно бежал у меня по бокам, и постарался сделать его серее, тише, площадь. Как у Тэма, тема который контролировал шум лучше кого угодно во всем Прентестауне. Что и требовалось доказать. Прентестаун почти мгновенно донеслось из мужской хижины. Мы встали как вкопанные. Мне на плечи как тюк свалился. Шум все еще был сонный, но слово побежало по всем спящим мужчинам, как эхо по долине. Пронтистал, и пронтистал, и пронтистал. Будто они пока еще не понимали, что оно значит. Зато поймут, когда проснутся. Идиот. Пошли. Я развернулся и потрусил обратно, в ту сторону, откуда мы пришли. «Еда, тот!» — грустно бухнул Менчи. «Пошли!» — и мы пошли. «Да, без еды, зато вперёд, в ночь, и так быстро, как только могли. Скорее, тот!» «Шевели уже своей чёртовой личностью!» «Дальше, дальше, вверх по холмам, хватаясь за то, что на них росло, и подтягиваясь, вниз по холмам, придерживаясь за камни, чтобы не скатиться». След словно специально вел туда, где нормальные люди не ходят. Нет что бы где по площади, у дороги там или вдоль реки, так нет же. И я кашлял и временами падал. И вот уже солнце начало проглядывать сквозь чащу там, где ему положено было всходить. И я уже не мог, я уже просто не мог. У меня нафиг подогнулись ноги, и мне пришлось сесть. Пришлось. Ну уж извините. У меня болела спина болела голова, и я так потел, что уже вонял, и приизрядно, и был такой голодный, что просто плюхнулся у корней какого-то дерева, на минутку, конечно, потому что пришлось. Извините, простите, простите. Тот. Мэнчи ткнулся в меня носом. «Я в порядке, мальчик». «Жарко, Тот». Он имел в виду меня. Я закашлялся. В лёгких у меня зарокотало, как в мешке с камнями, который падает с холма. Вставай, тот Хьюитт, поднимай свою чёртову задницу и двигай дальше. В голове у меня уже всё плыло, ничего не мог с этим поделать. Пытался сосредоточиться на Виоле, но разум её как-то проскочил. И вот я уже маленький лежу в кровати и болею, как-то очень хреново болею. И со мной в комнате Бен, потому что от лихорадки я вижу всякие вещи жуткие, вещи страшные. Стены мерцают, люди, которых здесь нет. У Бена вон зубище какие выросли, и руки, кажется, лишние. И всякое такое, и прочее. И я кричу и отбиваюсь, но Бен все равно рядом и поет мне песню. И дает прохладной воды, и таблетки, лекарства тоже дает. лекарство Бен дает мне таблетки. Я рывком возвращаюсь в себя. Я поднял голову и тотчас уронил её в мешок к Виоле. Кое-как вытащил медипак. Таблеток в нём целая куча, слишком много. На пакетиках что-то написано, но слова все бессмысленные. Нельзя рисковать. Вдруг съем успокоительное, которое вырубил Менчи. Я открыл собственный медипак. Далеко не такой хороший, как у неё, но там точно есть такие беленькие таблеточки. Они, по крайней мере, облегчают боль. Пусть они и домашние, самодельные. Я сживал две, а потом ещё две. Вставай, бесполезный кусок дерьма. Я сидел и дышал. И сражался, сражался. Просто-таки дрался со сном. Ждал, когда таблетки подействуют. Когда солнце вскарабкалось на гребень дальнего холма, я решил, что чувствую себя чуть-чуть лучше. Не уверен, что это и правда было так, но какой у меня выбор? Вставай, тот хьюит, и двигай своей едской задницей дальше. Так, ладно, сказал я, тяжело дыша и растирая колени руками. Куда дальше, Менчи? Дальше. Чёрта в след продолжал в том же духе. Подальше от дороги, подальше от любых строений. Вперёд, вперёд, к убежищу. Одному Аарону известно зачем. Где-то ближе к полудню мы нашли ещё один ручеёк, спускавшийся к реке. Я проверил, нет ли кроков, хотя тут для них всё равно слишком мало места. И набрал все наши бутылки. Менча зашёл по брюхо. локал щёлкал зубами на мелкую, медного цвета рыбу, шнырявшую в воде и щипавшую его за шерсть. Разумеется, безуспешно. Я плюхнулся на колени немножко смыл пот с лица. Вода была холодная, как пощечина, и немного меня разбудила. Интересно, мы их хотя бы догоняем или как? И сколько еще до них? Ну зачем он вообще нас нашел? И Виолу прежде всего, еще тогда на болоте. И зачем только Бен с Киллианом мне врали? И можно Бен сейчас будет здесь? Или можно меня домой в Прентестаун? Я посмотрел на солнце. Нет, нет, ни за что. Не хочу назад в Прентестаун. Никаких больше Прентестаунов, ни за что. И вообще, если бы Аарон её не нашёл, я бы тоже мог не найти. А это тоже не здорово Пошли, Мэнчи, сказал я и повернулся за сумкой. И вот тогда-то заметил черепаху, гревшуюся на солнце, и замер. Я еще никогда не видел таких черепах. Панцирь весь бугристый и острый, с темно-красной полоской по каждому боку. Она его весь раскрыла, чтобы как можно лучше нагреться, а под ним мягкая спинка. Черепахи вообще-то съедобны. В шуме у нее не было ничего, кроме долгого ах х х Довольного такого, от солнца. Мы ее, судя по всему, не особенно волновали. Думала, наверное, ежели что, раз, и захлопнет панцирь. И сразу в воду, только мы ее и видели. И даже если бы вдруг поймали, открыть панцирь черепахи, чтобы добраться до мяса, попросту невозможно. Не предусмотрено. Если у тебя, конечно, нет ножа, чтобы ее убить. Черепаха! Обрадовался Мэнчи. Держался он при этом благоразумно поодаль. У знакомых нам болотных черепах хорошая хватка. Собаки вот так хватит. Это, между тем, сидела себе на солнце и в ус не дуло. Я полез рукой за спину. За ножом. Уже почти долез, когда между лопатками словно опять воткнули нож. Пришлось остановиться. Проглотить. Спакал. Боль. Растерянность. Я мельком поглядел в воду. Вон он я. Вместо волос гнездо, повязка на пол головы и грязная, как старая овца. Дотянулся до ножа. Красная кровь. Страх, страх, страх. Перестал тянуться. Убрал руку, встал. Пошли, Мэнчи. На черепаху я не смотрел и шум ее даже не слушал. Пес еще немного на нее полаял, но я уже топал вброд через ручей и дальше. И дальше, вперед вперёд-вперёд. Так, значит, охотиться я не могу, и к поселениям подходить тоже. Стало быть, если я не найду Виолу и Аарона сравнительно скоро, я просто сдохну от голода, если кашель не прикончит меня первым. «Отлично», — сказал я себе. «Делать больше нечего, идём. Настолько быстро, насколько позволяет. Недостаточно быстро тот. Шевели своими едьцкими ногами, урод». Утро превратилось в новый полдень. Полдень в новый день. Я съел еще таблеток. Мы продолжали идти. Без еды, без отдыха, только вперед, вперед, вперед. Тропа пошла вниз. Хоть на том спасибо. Аарону вслед придвинулся ближе к дороге. Но мне было так худо, что я даже головы не поднял, когда издалека начали доноситься обрывки шума. Шум не его. Тишины рядом нет так что кому какое дело. День превратился в новый вечер, и вот на каком-то особенно крутом склоне я, наконец, и упал. Ноги выехали из-под меня, поймать равновесие я не успел и свалился, и продолжал падать, ехать вниз по склону, налетая на кусты, набирая скорость, надрывая спину, и я выпростал руки, чтобы за что-нибудь удержаться, но они были слишком медленные, И не успевали, и меня трясло, и швыряла по траве, по листьям, об какую-то кочку, потом подбросила и брякнула об землю, прямо на плечи. И это было дико больно. Так что я заорал в голос, и продолжал лететь вниз и врезался в колючие кусты у подножья холма, прямо с хрустом, и в самую середину. «Тот, тот, тот!» надрывался где-то Менчи, несясь, видимо, за мной. Но мне надо было всего лишь еще раз вытерпеть боль и усталость. И болото в легких, и голод, жрущий живот, и колючки во всех местах. И я, наверное, заплакал бы, если б на это еще остались силы. Тот Мэнчи нарезал круги, пытаясь пролезть в куст ко мне. «Минуточку», — прохрипел я, немного приподнялся, наклонился вперед и рухнул наружу. Плашмя. «Вставай, вставай, кусок блевотины, вставай, я сказал!» «Голодный тот!» — сказал Мэнчи. «Голодный это я!» «Есть! Есть тот!» Я уперся руками в землю, кашляя и выплевывая слизь горстями, потом переместился на четвереньки. «Есть тот!» «Знаю!» — прошептал я. «Знаю!» Голову так крутило, что пришлось положить ее обратно на землю, от греха подальше. «Секунду!» — прошептал я листьям на земле. «Одну только секундочку!» И упал обратно в черноту. Не знаю, сколько я валялся в отключке, но пришел в себя от пёсьевого лая. «Люди!» — вопил Менчи. «Люди! Тот! Тот! Тот! Люди!» «Какие люди?» — я открыл глаза. «Там!» «Люди! Еда! Тот! Еда!» Я мелкими вдохами нагнал в грудь воздуху, кашляя попутно, как не в себе. Тело весило где-то девяносто миллионов фунтов. И вот это тело я как-то протолкал на ту сторону зарослей, где попытался оглядеться. Я валялся в канаве на обочине дороги. Наверху и слева виднелись телеги, целая вереница, запряженные валами и лошадьми, исчезающая за поворотом. «Помогите», — сказал я, но получился какой-то вздох, безо всякого звука. «Вставай». «Помогите», — сказал я еще раз, примерно себе под нос. «Вставай». «Все кончено. Я больше не могу стоять. Не могу двигаться. Все, приехали. Вставай». Но все уже кончено. Последняя телега исчезла за поворотом. Хватит, сдаюсь. Я опустил голову, вот прямо там и опустил, на обочину. Камушки и всякая мелочь вдавились мне в щеку. Меня затрясло. Я перекатился на бок, подтянул коленки к груди, закрыл глаза и окончательно всех подвел. Пусть меня уже заберет, наконец, тьма, ну пожалуйста, пожалуйста. «Бен, это ты?» Я разлепил веки. Это был Уилф.